Все вместе. «Ваше Величество!» Хором закричали девочки, когда вода сомкнулась над головой короля. Но весельчак всплыл мгновенно, как поплавок, и тут же начал быстро загребать руками и ногами, двигаясь уверенно и быстро. «Я плаваю все лучше и лучше!» Радовался он. «Не понимаю!» — Почему раньше плавание давалось мне с таким трудом? — Это потому, что он превращается в жабу-вонючку, — прошептала Элли подругам. — Точно! Точно. — закивали обе. — А знаете, кажется, я смогу дотронуться до валуна, — заявил король. — Ну-ка посмотрим. И он ловко нырнул, перевернувшись вниз головой, только пятки мелькнули. Но... — Ну... «Какой ужас! Между пальцами у него появились перепонки, как у жабы!» Жасмин тихо уйкнула. «Теперь понятно, почему он так хорошо плавает!» Девочки, затаив дыхание, следили, как король в два счета достиг дна и преспокойно ухватился за валун. Но как он его не тянул, камень не сдвигался с места. В озеро снова с плеском упал кристалл. «Простите!» — развела руками Трикси. «Мое колдовство теряет силу!» «Придумала!» — сообразила Жасмин и, больше не раздумывая, рыбкой нырнула под воду. Опустившись на дно, она принялась тянуть камень на себя вместе с королем. «Ну, конечно!» — обрадовалась Элли. «Она тоже нырнула, и, схватив Жасмин за ноги, потащила на себя. И все равно этого было недостаточно. Глянув в прозрачную глубь озера, Самер испуганно сглотнула, но друзьям нужна была ее помощь. Набрав грудь побольше воздуха, она зажмурилась и нырнула. Вытянув руки, девочка нащупала щиколотки Жасмин и изо всех сил рванула их на себя. В тот самый момент, когда Саммер поняла, что дышать уже нечем, валун дрогнул и сдвинулся с места. Из открывшегося отверстия хлынула чистая вода. Элли, Саммер, Жасмин и король-весельчак мигом вылетели на поверхность и принялись глубоко дышать. Вода в озере быстро прибывала, поднимая девочек и короля. — завопила Жасмин. Прозрачные волны выплеснулись из озера и уже заполняли пещеру. — Глубоко! — с беспокойством проговорила Самер, удерживаясь на поверхности. — А какое сильное течение! — воскликнула Элли. Вода прибывала толчками, а потом вдруг из отверстия с громким шумом вырвался целый водяной столб. Заорали урагашки, которых окатила водой. Мамочки! Пискнула Трикси. Ей тоже досталось. Саймер с визгом забила руками и ногами по воде, но Жасмин успела схватить ее за локоть. Испуганные подружки цеплялись друг за друга беспомощно, мотаясь на волнах. Нас несет к выходу! Крикнула Элли, запрокидывая голову, чтобы вода не плеснула в лицо. Зато король-весельчак был счастлив. «Вот здорово!» – восклицал он, кувыркаясь в кипящих водоворотах и повизгивая от удовольствия. И тут набежала новая кристально чистая волна. Она легко подхватила короля и девчонок и выплеснулась из пещеры. А -а -а! Завизжали подружки, вылетая в каменный проем и, устремляясь вниз вместе с бурлящими потоками. Озеро блестело далеко-далеко внизу. Элли зажмурилась от страха, и Самир попыталась протянуть ей руки. Вокруг шумела, звенела прозрачная вода. Перевалив через порог пещеры, она удивительным образом замедлилась и теперь катилась вниз плавными струями. «Не бойтесь!» – окликнула подруг, порхающая над их головами Трикси. «Это не опасно! А Пикси вообще очень любят кататься на водопадах!» Тогда Сами осторожно огляделась, и даже Элли решилась приоткрыть глаза. Они вдруг поняли, что катятся с высокой водяной горы. Жасмин завизжала от восторга. «Посмотрите на меня!» Закричала Элли, вскидывая руки вверх. Тут, мимо, жизнерадостно квакая, промчался король. ква ква ква Плюх! Горка кончилась, и подружки со всего маху шлепнулись в озеро и тотчас ушли глубоко под воду. Самер охватил страх, но в ту же минуту ее подхватили чьи-то руки. Открыв глаза, девочка увидела бледно-голубое лицо Надия, обрамленное длинными, развивающимися прядями волос. — Не бойся, я тебя держу! — донесся до девочки голос водяной подружки. Крепко ухватив самер за руки и сильно отталкиваясь ногами, Надя рванулась вверх. Через мгновение они уже прорезали гладкую поверхность озера и оказались на воздухе. «Ты в порядке?» — с беспокойством спросила Надя. «Не то слово!» — сияя улыбкой, ответила Самир. «Это было потрясающе! Я бы с удовольствием прокатилась еще раз!» Надя рассмеялась от облегчения, и они обнялись. Элли и Жасмин уже вовсю плескались в озере с другими нимфами, а король-весельчак скакал и нырял, как заведенный. Трикси удобно устроилась на раковине завитка. Она расстелила свой листок для просушки, а сама села рядом и улыбалась. Внезапно оказалось, что в озере полно нимф, фей и пикси, которые купались, брызгались, плавали и веселились. И только у рогашки... Мрачно выползали на берег, волоча за собой мокрые насквозь крылья. С их острых подбородков ручьями текла вода. Бр! Злобно стучал зубами самый главный первый урагашка. Мне мокро! Ныл второй. Ненавижу воду! Бурчал третий. Королева Злюка будет в ярости! Стонал четвертый. В конце концов, страшно обиженные и недовольные урагашки улетели, громко хлопая мокрыми крыльями. — У нас получилось! — радостно завопила Жасмин, кидаясь к Элли и Саммер. — Водопад ожил! И теперь жители Тайного Королевства всегда смогут прийти сюда и вылечиться от любой болезни, — с удовлетворением добавила Саммер. А Элли оглянулась на короля-весельчака и, убедившись, что он на них не смотрит, прошептала. «Надо скорее набрать воды для эликсира!» Трикси мгновенно вскочила на свой листок и умчалась к водопаду. Зависнув над сверкающими струями, она стукнула по колечку, чтобы вызвать из воздуха маленькую хрустальную бутылочку, а затем быстро наполнила ее. Вода и в бутылочке продолжала искриться и переливаться всеми цветами радуги, так же, как в пещере, полной хрустальных кристаллов. Счастливая Трикси подлетела к подругам. — Я немедленно мчусь к тетушке моей Белли. скоро вернусь! И она растаяла в розовой вспышке. — Осталось добыть всего два ингредиента, — с облегчением сказала Элли. Но тут к подругам подплыла Надя с другими нимфами. Пойдемте с нами играть, сейчас будут гонки на водяных улитках. И очень скоро Элли, Саммер и Жасмин оседлали завитка и еще двух улиток. Потом были соревнования по нырянию, в которых приняла участие даже Саммер. После того, как пришлось прыгать в пещерное озеро, Да еще и под градом кристаллов, которыми швырялись урагашки, нырять в чудесное теплое озеро с лилиями было совсем не страшно. Надя научила самир нырять глубоко-глубоко. Они -глубоко, плавали у самого дна, держась за руки и лавируя между длинными водорослями и стайками радужных рыбок. Как же было здорово! Когда девочки, накупавшись в волю, уже выбирались из озера, вернулась Трикси. «Тетушка было так обрадовалась!» — сияя, доложила малышка. «Она просила поблагодарить вас и обещала как можно скорее выяснить про следующий ингредиент. А вам, по-моему, срочно нужны полотенца!» Постучав по колечку... Она тут же извлекла из воздуха три больших пушистых полотенца. А потом устроила для всех полдник из лимонада, свежеиспеченного печенья и клубники. — Ну и денек у нас выдался! Просто чудо! Блаженно протянула Жасмин, грызя печенье. — Потрясающий денек! — согласилась Элли, допивая лимонад. Вот бы в королевстве всегда было так хорошо и спокойно, как сейчас!» Мечтательно проговорила Саммер, помахав рукой королю, который до сих пор не вылез из озера. Трикси оглянулась на короля и сразу помрачнела. Весельчак упоенно бултыхался и нырял, и над водой то и дело мелькали его розовые пятки и пальцы с перепонками. — Нам срочно нужны недостающие ингредиенты. Время вот-вот выйдет. Еще немного, и король превратится в настоящую жабу. — Мы этого не допустим, — горячо прошептала Элли, тоже посмотрев на короля. — Как только узнаешь про следующий ингредиент, зови нас немедленно, и мы тут же примчимся, — сказала Жасмин Трикси. — Обязательно, обещаю. — кивнула малышка. В ее голубых глазах застыла тревога. Девочки переглянулись и с сожалением встали. — Пока! — окликнула Саммер Надя и остальных нимф. — Мы были очень рады с вами познакомиться. Нимфы дружно замахали руками. — До свидания! Подружки взялись за руки. — Мы расстаемся ненадолго! Сказала Трикси, целуя всех трех по очереди в нос, а затем постучала по колечку. Сверкнула яркая розовая вспышка, и девочек подхватил и закрутил волшебный вихрь. Через мгновение они оказались в тесной душевой кабинке. Рядом на узкой полочке стояла волшебная шкатулка. Она больше не светилась. Мы снова дома, проговорила, осматриваясь по сторонам, Саммер. Но это ненадолго, заметила жасмин, аккуратно заворачивая шкатулку в полотенце и передавая ее Элли. Скоро нас снова позовет к себе тайное королевство. А пока, может, пойдем и еще искупаемся. Конечно! воскликнула Элли, я еще не нанырялась! И я! отхватила Жасмин. Обе обернулись к Саммер. «Мне теперь тоже нравится нырять!» — улыбнулась та. А потом, понизив голос, добавила. «Конечно, когда рядом нету рогашек!» И подружки со смехом помчались в бассейн. Исполняла Кравченко, Ольга.